Глава одиннадцатая. Булат. Прикосновение к плечу вывело меня из задумчивости. Я стояла у окна в холле главного офиса, размышляя, куда нахрен качусь. Если раньше я четко понимал, чего хочу и как этого добиться, теперь понимание стало размытым. Убрал телефон и посмотрел на Иру. «Ты помнишь, что завтра у тебя снимают мерки для костюма?» — спросила она. «Помню». Не очень-то я хотела свадьбу осенью, но... Ира вздохнула и, я, обойдя, встала передо мной. С другой стороны, какая разница? Летом погода тоже может быть так себе. Здесь так сразу ясно, что под дождь не попадем. Да. Она достала из кармана флешку, взяла меня за руку и вложила ее. Это что? Варианты музыки для нашего свадебного танца. Послушаешь и скажешь, что тебе нравится. Пора уже выбрать. Ир, давай потом. Я убрал её ладони, вернул флешку. А лучше выбери сама, мне не принципиально. Ты можешь хотя бы послушать. Послушаю, когда выберешь. В ее глазах мелькнуло недовольство, губы поджались, благо упрёков не последовало. Наши родители всегда хотели этой свадьбы, она тоже. Да и я против не был до поры до времени. Но пора это закончилось с уходом мальчишеской влюблённости. Чем взрослее мы становились, тем яснее мне было, что ничего не выйдет. Но родители не отступали. Наш брак с Диной стал для них потрясением, особенно для матери. Мало того, что женился я против их воли, так еще и на слепой, на инвалиде. Потом они вроде смирились. А несколько месяцев назад не стало Иркиного отца. Тут еще мой развод. все совпало. Будучи совладельцами крупной компании, наши отцы договорились что я в случае чего позабочусь об Ире. Взамен нашей семье переходит большая часть активов. Разумеется, до развода для меня это было неважно. Но теперь... «Блад», — позвала меня Ира, Ты -за неё — «ты из-за нее переживаешь?» «Из-за кого из-за нее? «Ты сам знаешь из-за кого. Из-за динары». «А при чем тут динара?» «Ты мне и скажи. Тебе что, не хочется нормальной жизни?» Ответить мне не дал новый телефонный звонок. Бросив взгляд на дисплей, я отклонил вызов. «Не о чем говорить. Извини, Ира, у меня важный звонок». Оставив ее в холле, я прошел в кабинет и, закрыв дверь, перенабрал звонившего. На этот раз гудки пришлось выслушивать мне, но трубку в конечном итоге взяли. «Какие-то новости?» «Мне удалось достать результаты обследований, которые ваша жена проходила позавчера». «Слушаю». «Если говорить по делу, есть улучшение. Я пришлю результаты вам на почту. Сможете сравнить с предыдущими. Да, жду. А еще что-то есть? Не касательно обследований. В трубке ненадолго наступило молчание. Это мне не понравилось. Кликнув пару раз, я открыл страницу Динары в социальной сети, но здесь не было ничего нового. Ни фотографий, ни записи, ни музыки. Она редко что-либо публиковала, так что удивительного в этом как раз ничего не было — как и смысла каждый день смотреть на ее смененную после развода аватарку. Но не смотреть я не мог. Каждый день открывал страницу и проверял, как повернутый псих. «Вчера она встречалась с мужчиной», — донеслось из трубки. «Они ходили в кафе, два кофе, пробыли там около часа». «Кто он?» — спросил Суха. «Этого я пока не выяснил». «Так выясни, кто кем работает, что за человек. Динара доверчивая, она может нарваться на неприятности». «Да, конечно, я все узнаю, сразу отчитаюсь вам». Отложив телефон, я сел в кресло и открыл Динины фотографии, которые видел уже много раз. Пролистал несколько и, откинувшись на спинку кресла, зажмурился. Пальцами потер переносицу. Сразу, как только вернулся в Москву из Новосибирска, я обратился к надежному человеку из службы охраны, чтобы тот контролировал Динару. С кем она встречается, что делает, где бывает. Отчёты он присылал раз в несколько дней, а когда было что-то важное, звонил. «Моя жена». Мысленно я так и называла ее своей женой, несмотря на скорую свадьбу с Ирой. Ирка-то вроде симпатичная, русые волосы по лопатке, аккуратное лицо, серо-голубые глаза. И не дура, что уж. Но я все равно видел перед собой Дину. Кажется, даже Ирку пару раз Динарой назвал. Да, Ирка точно не дура. Вида не подала. Дверь открылась, в кабинет зашел отец. Я встретил Иру в холле. И? Тебе стоит уделять ей больше времени. У меня слишком много дел, чтобы уделять ей больше времени. Я закрыл браузер до того, как отец увидел открытую страницу. Он посмотрел строго. Я дал обещание её отцу. Я знаю, именно поэтому я и женюсь на ней. Не сумел удержать раздражение. Потому что ты дал обещание её отцу. Это важно для нашей семьи. Благодаря активам Мерзяевых мы получим полный контроль над компанией, Булат. Ты все это знаешь не хуже меня. Этот брак принесет пользу со всех сторон. Да и, черт подери, что тебя не устраивает? Меня все устраивает, — отрезал грубо. Неужели лучше было жить с инвалидкой? Что в ней такого было? Повесил себе хомут на шею и тащил. Он чуть ли не сплюнул. Не смотри на меня так. Ты — наследник, Булат. «Ты должен думать о том, что важно для семьи и бизнеса». «Я женюсь на Ирине», — отчеканил я и, поднявшись, схватил пиджак. «Женишься», — безапелляционно подтвердил отец. «А сейчас ты подвезёшь ее. Она ждет тебя. Я сказал, что ты сейчас придешь. «Сейчас у меня дела. Ира может вызвать такси». «Ира, твоя будущая жена. Отвезёшь ее и делай, что вздумается». Мы с ним встретились взглядами. Отец был разгневан, я тоже. Молчание затягивалось. «Хорошо», — процедил я. «Я отвезу Иру». Он удовлетворенно кивнул. «Когда-нибудь ты станешь главой семьи и во главе бизнеса. Но для этого ты должен быть достойным сыном и достойным наследником. Ира — хорошая партия. Очень хорошая». В воздухе повисла несказанная им вслух «не то, что Динара». Несмотря на то, что слов этих он не сказал, они отчетливо читались между строк. Я сжал зубы и, обойдя отца, вылетел из кабинета, но в коридоре замедлил шаг, а потом остановился и на секунду закрыл глаза. Из прошлого зазвучала музыка, виск тормозов и истошный вопль Ирки. «Уезжай, Булат, пожалуйста! Нет, не останавливайся! Быстрее, езжай отсюда!»